чувствовать чувствовать чувствовать гунар часто это повторял очень часто севнар помнил как однажды утром косильщик привел его на плотный прибрежный песок сунул в руки деревянную палку и натуго завязал себе глаза темной тряпицей а теперь воин попробуй меня ударить севнар давно уже не удивлялся странным упражнением старшего брата Но это показалось более чем странным. Ударить незрячего, что может быть проще? Оказалось, нет. Каким-то чудесным образом косильщик, ничего не видя, отбивал все его атаки. Даже когда Сьевнар, разгорячившись, нападал практически в полную силу, Гунар только посмеивался, легко блокировал все его удары и несколько раз ощутимо приложил по бокам и бедрам. Теперь ты понял, что значит «чувствовать»? — Понял? — Вряд ли. По-настоящему Сьевнар понял это позже, только тогда, когда сам оказался с зарязанными глазами. Гунар двигался где-то рядом, время от времени тихо посвистывал, обозначая присутствие, а он, спотыкаясь на неровностях, беспомощно ковырялся со своей палкой, с досадой месил воздух перед собой, как дюжие баба теста, и все равно пропускал насмешливые удары Гунара. Со временем косильщик и свистеть перестал, нападал молча, тихо, неуловимо. «Говоришь, воин, сражаться вслепую невозможно? А разве я не показывал тебе невозможное? Нет, я все-таки зря взялся учить тебя, вбивать дрявую голову искусства меча, все равно, что переливать хорошее пиво в худой бочонок. Прошло время, прежде чем Сьевна рассвоился в слепом бою» начал отражать атаки Гунара по звуку, по движению воздуха, по мельканию теней, падающих на лицо, по интуиции, в конце концов, потому что иначе это странное состояние не определишь. Он все-таки научился чувствовать. И еще один урок запомнился с Евнару на всю жизнь. Отчетливо, как немногое из прошлого остается в памяти. Простой урок – Однажды, перед началом тренировочного поединка, косильщик вдруг пригнулся, подобрал землекамешек-галыш и быстро кинул его в противника. Сьевнар интуитивно отбил камень движения меча, но в это время клинок косильщика уже оказался у его горла. «Ты понял, воин, что я хотел тебе показать? Запомни и заруби себе на носу. Бой – это не благородный поединок на равном оружии». В бою нет правила, нет законов. В бою только один закон — победить или умереть. Говоришь, знаешь. Говоришь, уже ходил в набеге с дружиной. Тогда почему же ты оказался не готов к маленькому, безобидному камушку, которым не убьешь и ворону? Вот то-то. — Как учат плавать малую ребятню? — Берут и бросают в воду на глубине, — сказал ему косильщик как-то утром к чему он. Так, между прочим, в сущности он хотел сказать, что завтра ему с Евнару складному предстоит поединок. И этот бой будет совсем нелегким. Сам Хайки Суровый хочет посмотреть, чему за полгода научился молодой воин. Он сам выставит противника, а кто это будет, узнаешь завтра. Гунар многозначительно покачал головой. С Евнар согласно хмыкнул, чувствуя, как в животе предательски сжалось. Значит, его посчитали готовым, значит, пришла пора показать свое воинское умение.